Глава 25. Официально Вернер Фолькман не имел жилья в Восточном Берлине. Однако на Фридрихсхайн, на берегу реки, располагался принадлежавший ему просторный товарный склад. На первом этаже был офис, а наверху четыре комнаты. Вернер превратил их в комфортабельное жилье с небольшой кухонькой и гостиной. Правила не разрешали там ночевать, без ведома полиции никто не мог позволить гостю остаться на ночь. Однако Вернер зарабатывал иностранную валюту, и потому никто никогда словом не обмолвился о его небольшом доме. Вернер отпер массивную дверь склада, пользуясь тремя замысловатыми ключами. «Время от времени здесь хранятся желанные дары разлагающегося Запада», сказал он, желая объяснить необходимость таких сложных замков. «Холодильники, цветные телевизоры, настоящие, сделанные в Штатах, синие джинсы, электродрели». Black энд Декер. дрели блэк энд они нужны для создания современного комфорта в жилых помещениях?» «Или, что еще важнее, при оборудовании небольших гнездышек для уикенда?» «И гражданам разрешается покупать и продавать на законных основаниях?» Вернер взошел по крутой лестнице и отпер еще одну дверь. «Много у тебя здесь всякого добра?» Удивился я, оглядывая холл, очевидно, недавно декорированный, где висели две акварели в прекрасных рамах. На одной была изображена ню в стиле модерн, на другой — клоун-калека. Я склонился, чтобы рассмотреть получше. Конечно, немецкие экспрессионисты. В их трагическом надрыве есть нечто такое, что трогает душу берлинцев. Нольде и Кирхнер подсказал Вернер, снимая пальто и вешая его на изящную вешалку красного дерева. «Знаю, что такие вещи тебе не нравятся. Но трудно пройти мимо, да, Вернер?» Я оглянулся по сторонам и обнаружил несколько предметов старинной мебели. Вернер всегда был прекрасным интендантом. Еще будучи в школе, он умел доставать американские шоколадные батончики, осколки от танковой брони, военные значки. доски на подшипниках для катания и прочие богатства у всех тогдашних мальчишек. По ту сторону стены на западной марке можно купить все, что угодно, а в подвалах и на чердаках хранятся еще горы сокровищ. Я повесил шляпу и пальто рядом с одеждой Вернера и пошел за ним в следующую комнату. Она освещалась лунным светом. Вернер выглянул на улицу. За окном текла шпрея. Неприветливый берег четко просматривался. На фоне неба виднелась сложная конструкция железнодорожного моста, круто оборванного на пути к западу. Все ржавело теперь здесь, никому не нужный. Еще ближе находилось разрушенное здание фабрики без крыши, напоминая о битве 1945 года. С тех пор к нему не прикасались. С правой стороны над темной поверхностью реки Сияла арка огне Обербаумского моста, где находился один из пропускных пограничных пунктов. В этом месте река служила границей между восточным и западным секторами. Вернер резким движением закрыл шторы и зажег настольный свет. «Нужно выпить», — предложил он. «Я не возражал». Появилась бутылка немецкого бренди и стаканы. Вернер достал из холодильника, стоявшего рядом с большим цветным телевизором, Лед и кувшин с водой». «Верный признак того, что человек живет в одиночестве», заметил я. «Он держит лед в гостиной. Женатым мужчинам, чтобы взять его для выпивки, приходится идти в кухню». «Ну, а холостякам?» «Они хранят лед прямо в спальне», уточнил я. «У тебя на все готов ответ», заметил Вернер. «В детстве меня это раздражало». «Знаю», ответил я. «Мне уж так на роду написано». сердить людей. — Да и Зена на тебе разобиделась, — заметил он. — Почему ты не сказала, что знаешь, где она находится? — Что бы ты подумал, будто у нее роман с Фрэнком Харингтоном. А разве такого не было? — спросил я осторожно. Я тянул Бренди из стакана, напрочь отказавшись разбавлять водой, как настойчиво предлагал Вернер. — Ты слишком много пьешь. Знаешь об этом? — Еще бы не знать. Об этом постоянно твердит жена. «Извини», — сказал Вернер, — «я не собирался читать тебе нравоучения, но сейчас тебе нужна ясная голова». «От Бренди голова у меня только проясняется. Дай-ка еще выпить», — попросил я. Он подлил и сказал, «Тот домик в Люберсе — местечко безопасное. Зена тайно собирала материалы для Фрэнка Харингтона. Она никогда мне не изменяла». Она бы могла больше мне обо всем рассказать, но знает, что я очень не люблю Фрэнка. Это она тебе сказала, что собирала материалы. Я уже привез Зену обратно, продолжал Вернер. Она все объяснила, и мы начали жизнь сначала. Иногда ведь случается, что между двоими происходит серьезная размолка, и только после хорошей стряски они начинают понимать друг друга. Давай выпьем за тебя, Вернер. предложил я. «Знаешь, а ведь именно ты нас опять соединил», — сказал Вернер. «Ты ее сильно напугал». «Всегда к твоим услугам, Вернер», — отвечал я. Он улыбнулся, давая понять, что нисколько не удивлен. «Я сделал так, как ты хотел. Сегодня слетал в Лондон и повидался с Дикки. Но все время спешил, едва успел на обратный рейс. Все нормально?» На пропускном пункте обошлось без осложнений? Хочешь сказать, не было ли хвоста? Видишь ли, восточные немцы не обращают внимания, когда человек едет в Лондон и сразу же обратно. Лондон стал центром черного рынка. Я постоянно мотаюсь туда-сюда. Иначе как бы я устраивал сделки? Ни один банк в Западной Германии не соглашается на совместные операции. Если я не привлекаю к делу какой-нибудь перспективный банк в Лондоне, или Нью-Йорке. Понятно. В ГДР по зарез требуются западные марки Берни. Они отчаянно нуждаются в твердой валюте. Они зажаты в тисках между русскими и Западом. Из России им нужна нефть, а от Запада хочется получить передовую технологию. Тиски постоянно сжимаются. Я, конечно, не знаю, что будет здесь через 10 лет. И, между прочим, я вернул Лизл все, что у нее одалживал. И даже с процентами. Ты какой-то озабоченный, Вернер. Здешние люди являются немцами, Берни. Я озабочен тем, что здесь происходит. Понятно. Не смотри на меня так, — жалобно сказал он. Как на тебя не смотреть? Твой взгляд мне говорит, почему вы, евреи, всегда такие чувствительные. Не будь параноиком, — сказал я. И что, тебе жалко для меня, Бренди? Это же не французский коньяк. Он подвинул ко мне бутылку. «Я повидался с Дики Краером, как ты хотел. Он согласился, чтобы я отправил тебя на грузовике завтра. К тому времени ты уже поговорил по телефону с женой, так что Дики сразу утряс это дело. Как только ты окажешься в Западной Германии, мы вывезем и вашего бесценного Брамса четвертого. Вернер улыбнулся. Он знал, что Дикий послал меня в Берлин уговорить Брамса Четвертого остаться на прежнем месте и продолжать работу. «Неплохие новости», — заметил я. «Я вздохну с облегчением только когда ты вернешься на Запад», — сказал Вернер. «Здесь слишком многие знают тебя в лицо. Но и если меня и там узнают?» «Будет скверно. Это не детская забава», — сказал Вернер. Он взял бутылку бренди, закрыл пробкой и поставил обратно в лакированный шкафчик старинной работы с изображением горного пейзажа Китая. «Эту изящную вещицу ты, вероятно, как и остальные вещи, приобрел за пару джинсов фирмы Левайс?» — спросил я, раздраженный тем, что Вернер убрал выпивку. «Если тебя узнает какой-нибудь подонок из штази, они схватят тебя и станут допрашивать. Ты слишком много знаешь для того, чтобы свободно здесь разгуливать». Не понимаю, почему в Лондоне тебя отпустили. Но ты не можешь знать всего, Вернер, сказал я. Время от времени наш генеральный кое-что решает, не согласовав с тобой. Ты понимаешь, что визит Штази к Рольфу Маузеру сегодня вечером не был случайным. Они знают Берни, что ты здесь. Они ищут тебя, это ясно. Это касается только меня, отрезал я. Мне не впервые. Пойдем вниз. — предложил Вернер. — Покажу грузовик, в котором будем тебя переправлять. Я встал за ним, опрокинув рот последние капли бренди. — Когда ты пьешь, у тебя портится характер, — съязвил Вернер. — Нет, — возразил я. — Характер портится, когда из-под носа убирают бутылку. Товарный склад, взятый Вернером в аренду у Министерства внешней торговли, оказался велик. Внизу запарковали два 30 тонных грузовика, и все же оставалось достаточно места для упаковки и грузов, и рабочих мест. Там же находился офис с двумя столами, три ящика с документами и старинная пишущая машинка Адлер. «От тех, где ты будешь находиться, закрутим болтами», — пояснил Вернер, успевший влезть в заднюю часть трейлера. Его голос гулко отдавался в закрытом пространстве. Когда мы только начинали этим заниматься, отсек с людьми мы заваривали. Но однажды кому-то прижгли ногу. Поэтому теперь пользуемся болтами. Закрашиваем их быстро сохнущей краской. Надеюсь, ты не страдаешь клаустрофобией? Он показал узкое отделение в передней части грузового отсека, с которого были сняты два металлических листа. Здесь множество отверстий для вентиляции. Но за выступами их не видно. На эти две скобы укладывается сиденье с мягкой подушкой. Тебе придется пробыть здесь довольно долго. — Ну сколько? — Таможенники ленивы и стараются не слишком себя перетруждать, — сказал Вернер. На заполнение разных бланков уходит минут десять. Потом устраивают отдых на час, а то и больше. Сколько всего уходит на это времени? Иногда грузовики простаивают на площадках дня по два. прежде чем чиновники обратят на них внимание. Водители в комнате ожидания с ума сходят. Может быть, именно этого бюрократы и добиваются. Дня три максимально. Как кому повезет, Берни? Лучше всего расслабиться и взять что-нибудь почитать. Я оборудую в отсеке свет. Хочешь? Но может случиться, что они просто махнут рукой, чтобы проезжали. Поеду не только я. Знаю, подтвердил Вернер с заметным раздражением. Откуда? С самого начала знаю. Я не сомневался, что этот деятель выкинет какой-нибудь номер. И вот, пожалуйста, кто и в каком порядке едет? Первым переправляется Брам с четвертой женой. В этом ящике двое поместятся, верно? Лучше будет, если они отправятся первым рейсом. Причина не в этом. «Ты жульничаешь и хочешь, чтобы я считал тебя порядочным человеком?» «А я и есть такой. Ты, изворотливый, пройдуха, охарактеризовал меня Вернер. Ты сказал Дикий обо всем. Я сделал все так, как хотел ты. Знает только Дикий Краер и те, кому он доложит. А мои дети. В конце концов, мне пришло задать этот вопрос. Нечем беспокоиться, Берни. Фиона не может быть шпионкой». За ней следят круглосуточно. Три агента и две машины в каждую смену. Повторяю, черт возьми, я сделал все так, как ты хотел. Дети днем и ночью под присмотром. Я даже удивился, когда дикий Крайер дал на это добро. Спасибо, Вернер, — сказал я. Фиона знает о существовании этого склада. Значит, он ее тоже подозревал. Я ей ничего не говорил, надеюсь, не знает. Не должна бы знать. Она не допустит, чтобы тебя арестовали, Берни. Ты отец ее детей. Вернер словно защищал Фиону. Почему к супругу, которого предали, всегда относятся как к прокаженному? Чертовски несправедливо. Но точно так же я сам относился к Вернеру, если уж говорить правду. Значит, ты оборудуешь внутри два сиденья? Уточнил я, постучав по металлической обшивке тайника. «Где мы их встретим?» «Это нужно тщательно продумать, Вернер», — предупредил я. «Здесь им делать нечего. Какой-нибудь стукач запишет твой адрес, и он попадет в оперативную сводку. А ими пользуются разведчики НАТО». Вернер не ответил. «В то же время такой здоровенный автосцеп не должен сворачивать с магистральных дорог», — продолжил я. «Его сразу приметят где-нибудь на боковой улочке в Панкове». «Предлагаю Мюгельхаймердам», — сказал Вернер. Там шла протяжённая, почти прямая автострада через лес, а пушка его почти соприкасалась к Гроссер-Мюгельзее. Большим озером, совсем рядом с городом. На пути от Алштадта до Мюгельхайма нет жилья, только узкое шоссе через лес. К тому же отсюда удобно туда выбраться. Какую дорогу ты выберешь? Через Карлсхорст, где штаб русской армии? или мимо их мемориала в Трептов парке. Всюду сновало и торчало множество дорожной полиции и переодетых сексотов. Они внимательно следили за проезжавшими машинами. А какое имеет значение? На этом отрезке пути в нашем отсеке никого не будет. Они не вызовет подозрение большой грузовик, стоящий на лесной дороге, — засомневался я. «Всякий поймет, что шофер отошел в кусты», — заверил Вернер. «Где нам назначить встречу на Мюгельхаммер-дам?» «Будешь двигаться до тех пор, пока не увидишь меня», — сказал Вернер. «Я выберу подходящее местечко. Ты меня найдешь. В будни на лесном пути редко встретишь автопоезд ярко-желтого цвета». «Встречаемся в 12.30», — уточнил я. Дорожная полиция в это время обычно обедает. А вдруг его жена боится замкнутого пространства? Многие женщины страдают клаустрофобией. Помнится, несколько лет назад подобным образом пытались вывести одну. Она не выдержала в закрытом багажном отделении и принялась стучать в пол грузовика. Их всех арестовали. Может быть, дать Брамсу четвертому шприц, чтобы в случае чего сделал же не укол? — Да, если считаешь нужным. — Я знал, ты не поедешь первым, — признался Вернер. Ясно было, что сначала сплавишь Брамса четвертого, а уж потом отправишься сам. Почему ты так подумал, Вернер? Ты не мог допустить, чтобы в Лондоне изменили решение, а ты бы оказался совершенно беспомощным. Во всем нужен профессионализм, Вернер, — сказал я. Свершившийся — это в твоем стиле. Таким ты был всегда. Он соскочил с грузовика. И еще вот что, — добавил я. Чтобы не было сомнений, Брамс-4 должен находиться под наблюдением с того самого момента, когда сядет в трамвай, в Бухольце, отправляясь на работу. — Нет проблем, — заверил Вернер. — В случае малейшего отклонения от плана операция моментально отменяется. — Ты мне нравишься, Берни. Ты осмотрительнее, даже подозрительнее меня. И это вселяет в меня уверенность. — Никаких отклонений, — повторил я. — Ты не скажешь ему заранее насчет Мюгельхаймердам? Я даже не отвечу, когда он со мной поздоровается. Если даже Фиона причастна, — сказал Вернер, — она не может действовать на основании оперативной информации КГБ, не разоблачив себя как его агент. В Москве могут решить, что игра стоит свечу. Брамс IV имел доступ к важным сведениям. Из-за него произошла серьезная утечка информации, которую они не смогли предотвратить. Так вот почему ты решил, что сначала должен отправиться он. Москва обязательно пропустит первого. Полагаю, что это ты. Они думают, что вторым поедет Брамс четвертый. И это окажется их единственным шансом схватить его. Опасная игра, Берни. Если твой расчет правилен, схватит тебя. Но, дай бог, я ошибаюсь, — ответил я.